пятый. С 16 до 18 лет Чехов прожил в Таганроге один. Эти годы ключевые для понимания его личности. В Москву он приехал уже другим человеком. Меж тем, они самые глухие и тёмные в его биографии. Главные потери этого времени утрата писем, которые он регулярно писал семье в Москву. сохранилось только два: родителям 20 июня 1878 года и брату Михаилу 5 апреля 1879 года. Во втором из этих писем Чехов размышляет о человеческом достоинстве, высказывает свои литературные вкусы и оценки после чтения "Вечер сто". Неприятные ощущения, которые чувствуют смертные, наевшись не в миру изюму или коринки. Дает советы читать Сервантеса, читать статью Тургенева «Дон Кихот и Гамлет», «Фрегат Палладу» Гончарова. Письмо это цитировалось тысячекратно, что понятно, ибо оно, по сути дела, единственный достоверный письмо. Источник сведений о круге чтения литературных пристрастиях Чехова-юноши. Знакомство с мировой культурой младших Чеховых началось с Библии. Знакомство с современной умственной жизнью с газет начал очень рано. Павел Егорович имел привычку читать газету вслух или заставлять делать это кого-либо из детей, потом они ещё должны были пересказывать прочитанное. Что такое была провинциальная газета 70-х годов XIX века? В 1817 году во всех губернских городах по правительственному указу начали выходить губернские ведомости. Кроме обязательной официальной части, печатавшей монаршие распоряжения, телеграммы, сведения о назначениях и передвижениях по службе, Была часть неофициальная, в которой помещались статьи на сельскохозяйственные темы, краткие рецензии на спектакли, не всегда отчёты о благотворительных вечерах. Часть официальная была скучна, неофициальная и интереснее не на много. В Таганроге, как в городе негубернском, местная пресса появилась позже. В 1859 году начал выходить полицейский листок. В 1870 году он был переименован в Ведомости Таганрогского градоначальства. В начале 70-х годов в провинции возникло множество частных газет. В Таганроге тоже появилась такая газета издавал её крупный местный бакалейщик и владелец типографии Моссури, редактором был преподаватель гимназии Прославский. Называлась газета Азовский вестник, выходила она в 1871-78 годах. Это была газета чеховского детства. В как и в ведомостях Таганрогского городского начальства в ней печатались правительственные сообщения и городские административные распоряжения. Но зато здесь помещались подробные разборы спектаклей местного театра или гастролёров, был литературный отдел, широко перепечатывались корреспонденции из других газет, как вообще в провинциальной прессе. Стиказа острила на транспорт ножниц следующий из Тулы в Санкт-Петербург произвед но было нападение вооружённой рукой. Весь транспорт расхищен. Есть и, естественно, возник подозрение, что дело не обошлось без участия редакций провинциальных изданий. В разделе Разные известия можно было прочесть сообщения о путешествиях Ливингстона и Миклухо-Маклая. Писали об ухудшающемся климате, засухах, пыльных ветрах, словосочетание пыльной бури ещё не привелос. Причину увидели в вырубке лесов, как на юге, так и в Поволжье. Всё чаще писали о необходимости лесных посадок. Когда Чехову было 16 лет, в газетах было опубликовано высочайшее повеление об установлении ежегодных премий за труды по разведению лесов и посадку деревьев в Херсонской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Воронежской, Харьковской, Курской, Полтавской губерниях. За наилучшее по правилам лесного хозяйства устройство лесных дач. В последние гимназические годы Чехов, когда уже жил один, выписывал популярное тогда периодическое издание, газету «Гатсука», приложение к еще более известному календарю того же издателя. Эту газету не раз упомянет через несколько лет Чехов-филейтониста. Гатсуковское издание обрушивало на своего читателя целую лавину разнообразных сведений. Об устройстве чернилиц, так это слово писал и Чехов, о филоксире, о филодельфийской выставке, о способе сохранять куриные яйца свежими в течение двух лет, обмазывать их парафином, о том, как сделать кожаное пальто непромокаемым, как закаливать стекло и тому подобное. Потом в Москве Антон Павлович будет поражать сестру давая и вычитанные у Гацука советы по крахмалению белья. Если в горячем крахмале распустить кусок спермацета, то белье, став белым и блестящим, сохранит гибкость. Давала газета и сведения более значительного масштаба по метеорологии, спектральному анализу, по медицине. Как Азовский вестник, она много писала о путешествиях, только основательнее напечатала письмо Миклуха Маклая географическому обществу. В 1875 году в нескольких номерах публиковалась серия очерков «В сердце Африки» о трехгодичном путешествии Георга Швейнфурта в центральный районный континент. Писали и о другом известном путешественнике по Африке, лейтенанте Георга. камеронь. Печатались обычно с многочисленными гравюрами статьи об Индии, Цейлоне, Японии, Испании, Венгрии, Америке. Если гимназист читал выписываемую им газету, то его юность прошла под знаком очерков о путешествиях и дальних странах. Недурным добавлением к гимназической программе были статьи о Верещагине, Глинке, известных артистов, учёных, писателей. Например, юбилейная статья Алексей Феофилактович Песимский. У многих из рассыпанных в чеховских сочинениях редких сведений, анекдотических историй, фактов, Бальзак венчался в Вердичи, заживших второй жизнью именно благодаря появлению в его произведениях, явственно чувствуется газетное происхождение. Ощутимы были и сдержки газетного образования. Вот звуки расхожих мнений о немцах и Германии, страна стихов и бутербродов, пива и солдат, французах, славянофилах, оксакове, живописи, чувствуется в его ранее филитонистике, юмористике. И освободился он от этого далеко не сразу. Когда Чеху было 14 лет, Местная газета писала: "У нас есть одна мужская классическая гимназия с языками латинским и древнегреческим, одна женская не классическая и не реальная гимназия. Есть две библиотеки, есть клубы". В этом пассаже, звучащем как цитата из Эоничи, в "S есть библиотека, театр, клуб" чувствуется гордость патриота города. Ведь ещё совсем недавно был только один клуб. Доступ в который был строго ограничен, и лишь за 4 года перед тем, открылся новый клуб с целью доставить молодым людям среднего и низшего классов возможность и дешёвые, приятные и полезные припровождения времени. Стать местом покоя людей, утомлённых суетой жизни, хранилищем опытной науки и доброй нравственности. Клуб, как и следовало ожидать, стал обычным провинциальным заведением средненькие. Бильярдная, игровой зал, буфет, маскарады, танцевальные вечера, детские праздники. Хранили ещё нравственности не получилось, даже клубная библиотека заслужила вскоре славу такого места, куда дамы не ходят. И судя по всему, по вечерам сильно напоминало описанную в чеховской маске 1884 год но днё выполняла свои функции вполне исправно правда с солидных журналов она не выписывала но газеты петербургский листок московский листок биржевые ведомости получались регулярно недовольным в качестве отрицательного примера приводился случай с харковской публичной библиотеки потратившей треть годового бюджета чтобы website times который не мог прочесть ни один из посетителей. Поступали наиболее популярные юмористические журналы Будильник, Стыказа, Шут, Пчёлка, которые исправно читали гимназисты. Помимо городской существовали ещё две частные библиотеки. Чехов был усердным посетителем библиотек. В сведениях о круге чтения Чехова-гимназиста нет никаких следов знакомства с такими, например, журналами, как «Вестник Европы» или «Русская мысль». Следов этих нет даже в первых университетских годах, не говоря уж об отечественных записках, которые получать-то было не так-то просто. В 1878 году из Таганрогской городской библиотеки были изъяты отдельные их комплекты. Или современники в русском слове отечественные записки выписывал протоиерей Покровский но вряд ли он давал их читать своим ученикам ранним газетно-журнальным чтением чехова было то, что тогда называли малые прессы